Глава шестнадцатая. Таверна «Три чаши» — уникальное место в С заходом солнца на свет их магической вывески, как мотыльки, слетается весь городской бамонт Аристократичные парочки, одинокие богатые путники и безвкусно одетая знать. Окно моей мастерской смотрело как раз на входную группу заведения, которые то и дело подъезжали экипажи. Веселая музыка просачивалась наружу и манила. А когда до меня сквозь приоткрытое окно донеслись ароматы кухни, желудок потребовал бросить работу. Собственно, я уже упаковала свои магические вещи в бумажный свёрток, стянутый бичевкой. Можно заскочить в таверну, отужинать и отправиться в гостиницу. День выдался продуктивным, хоть и суетным. Отдых мне не помешает. Отложив эскизы в сторону, я засобиралась и уже выходила в зал, когда колокольчик оповестил о приходе позднего гостя. Натянув дежурную улыбку, я устремила взгляд на худенькую девушку, стремительно приближающуюся к стойке. Аж сердце затарахтело в груди от радости. Не ожидала так скоро увидеть юную Элуру. Ее лучезарная задорная улыбка окунула меня в воспоминания о нашей первой встрече. А потом как обухом по голове ударила. «Что, ребенок Один здесь делает в такое время. У Хрона что? Совсем крыша поехала?» Но все вопросы мигом отпали, когда вслед за дочерью в мастерскую вошел отец. «Доброго вечера!» — выпалила я, стараясь не смотреть на дракона так пристально. Будоражил он во мне нутро. «Нельзя идти на поводу у чувств. Деньги я, конечно, люблю, но есть рабочий график, который прибит к стене большими буквами у входа в салон». Я взглянула на настенные часы и со всей уверенностью заявила. «Простите, господа, но мастерская уже не работает. Приходите в рабочее время, пожалуйста». Я элементарно умирала от голода и не собиралась откладывать трапезу из-за золотой парочки. «Извините, это моя вина», – захлопала Элура своими длинными ресницами. «Пока бегала по лавкам с товарами, совсем потерялась во времени». «Прошу, не откажите. Отец заплатит за беспокойство». Зыркнула она на Хрона обвиняюще. Похоже, вовсе не неветренность, увлечённой покупками девочки, стала причиной позднего визита. Неужели Хрон продолжает упорно искать старушку Ореллу? Интересно, когда у золотого гнезда опустятся руки, и они смирятся с тем, что это провальное дело? И вообще, зачем им истинное, неспособное родить наследника? Нашу семью пригласили на свадьбу лорда Эола Дергона Марина из гнезда изумрудных драконов. Торжество будет грандиозным. Соберется весь столичный свет. Мне нужен лучший наряд. Пожалуйста, «До праздника у меня больше не будет возможности посетить столицу, а моя новая модистка — полная бездарность!» Налились ее красивые глазки слезами и жалобно засверкали. «Ну как вот так взять и отказать ребенку? Слышала о свадьбе края муха, ухмыльнулась и взглянула на дракона. «А вам, Эолхрон, тоже нужен наряд на торжество?» «Нужен!» но я могу забежать к вам и в другой день, чтобы сегодня вас не задерживать. Легкая улыбка, стать, непроницаемая красота. Вот он весь хрон, как есть. Что ж, с нетерпением буду ждать вас в рабочее время. Опустила кокетливый взгляд. Польщен. Намекнул дракон на легкий флирт и тут же надел невозмутимую маску. «Не буду отвлекать вас от работы. Подожду Элуру снаружи. Милая!» Обратился к дочери. «Поторопись, пожалуйста. Считаю своим долгом угостить драгоценную Эмиральду Войлис вкусным ужином». «Ох, Эльстец! Эта тактика такая в качестве благодарности – кормить женщин, которые его окружают. Или хочет плавно вывести меня на новый допрос о пропаже Ореллы?» «Интригующий мужчина, ничего не скажешь». «Правильным было бы отказать, конечно, но я кивнула дракону, едва сдерживая довольную улыбку. Понимала, что с огнем играю, и не нужен мне никакой флирт с золотым драконом, но ничего не могла с собой поделать». Молодая душа расцветала под взглядом его небесных глаз. Я чувствовала себя порхающей бабочкой и забывала о жестокой реальности, которую окунула жизнь в новом теле. Леди Лура?» – пригласила я жестом девушку в сердце мастерской. «Какого цвета и фасона платья желаете?» Подвела ее к полкам с тканями. «Дело в том, что я сама не знаю. Хочется выделяться на фоне остальных и выглядеть дорого и изысканно. По опыту знаю, что подобные запросы означают одно – полагаюсь на фантазию мастера. Я, понимающе кивнула и коснулась черных прядей волос девчушки. А потом, будто кто-то дернул мой взгляд за лосо и тот упал на дорогой шифон рубинового цвета. В голове вспыхнула яркая картинка дивного наряда. Есть у меня одна задумка. Загорелась энтузиазмом и мигом забыла про голод. Наскоро сняла с луры мерки, Больше для вида, чем для информации. Прекрасно запомнила ее параметры с первого раза. «Присаживайтесь, леди», – схватилась я за бумагу и карандаши. Мир вокруг перестал существовать, пока я рисовала фасон нового платья на идеальную фигуру юной красавицы. Изделия из шифона будут смотреться воздушным и нежным, особенно учитывая то, что горловину платья я задумала в греческом стиле. «Кого-то вы мне напоминаете». Пропустила я мимо ушей ее высказывание, полностью погруженная в творческий процесс. Вырез Халтер оставляет открытыми плечи и верхнюю часть спины, но без единого намека на пошлость. Горловина из плотной ткани, усыпанной рубинами, сомкнется на тонкой шее широким колье и будет визуально вытягивать шею еще сильнее. Каскад, прилегающий к коже тканей, прикроет зону декольте, а летящие длины рукава в виде шлейфа будут держаться на цепи, очерчивающей границы платья. На талии пояс из той же ткани, что и горловина. Там же россыпь камней. А вот от талии градиентным водопадом расходится юбка из множества слоев рубинового шифона. При каждом движении девушки – Юбка будет приходить в движение и расплескиваться волнами. С таким платьем моя красивая девочка точно не останется незамеченной на торжестве. Лури не нужна никакая магия преображения. Дочь Хрона и без того обладала идеальной внешностью. Поэтому добавлять щепотку магии ни к чему. Папа сказал, что до вас мастерской владела Орелла Бьорк. Отвлекла меня девочка от последних штрихов эскиза. «Мы все ее ищем, но она словно испарилась. Вы ничего о ней не знаете? Это очень важно для нашего рода». Э, «Так, так, так». Хрон решил зайти с другого бока и подослал ко мне дочь с расспросами. Или Лура сама проявила любопытство. «Я бы с большим удовольствием помогла вам в поисках, но, к сожалению, ничего не знаю о прежней хозяйке». Невинно пожала плечами. «Почему вам так важно найти старушку?» «Папа хочет на ней жениться!» Я аж поперхнулась и закашлялась от такого резкого заявления. «На старухе?» Вырвалась самой собой, но я успела прикусить язык и осеклась. «Извините». «Именно!» Рассмеялась девочка, и глаза ее, такие же голубые и чистые, как у отца, загорелись азартом. «Это тайна!» «Но я вам откроюсь!» Наклонилась она ко мне поближе, чтобы почти шепотом сказать. «Она истинная для нашего золотого рода. Мы должны принять ее в семью. Иначе верховный дракон может разгневаться и наслать на все наше гнездо проклятие. Ну да, ну да, так и поверила. Ха, этот их хваленый верховный дракон с легкостью развел нас с Азаром в храме. Детские сказки, ей-богу. Но не только в этом дело. После смерти мамы я еще не видела отца таким живым. Несмотря на преклонный возраст, Орелла сумела зажечь в нем некую искру. Он даже из поместья стал чаще выходить. А то вечно сидел в своем кабинете в темноте. На самом деле, Орелла добрая и талантливая. Пусть папа женится хотя бы на ней, чем будет одинок до конца своих дней. Маленькая невинная девочка витает в своих странных мечтах и не замечает главного. «Но какой толк от такой истины, если она не сможет родить наследника и укрепить ваш род?» Кажется, этим вопросом я наступила ей на больную мозоль. Лура неловко перевела тему разговора на платье и восторженно воскликнула. «Шикарное! Какое чудесное платье получилось!» Я вздохнула и улыбнулась, склонилась над эскизом, дополнила его мелкими деталями и получила от Элуры разрешение на изготовление наряда.